«Как же он шумит!» – капризно протянула Этель. «Не шумит, а стреляет, синьерина!» – улыбнулся Дорофеев. «Грохот есть обязательное сопровождение стрельбы». «И еще он визжит!» так работает электрический привод?» «Визжит, грохочет, разрывает уши. Я едва не оглохла!» Негодование певица объяснялось просто. Петель планировала прогуляться между стендами в компании Помпилио, пусть завидуют Но Адиген как замер у Гаттаса, шестиствольного монстра, привинченного к хитроумной конструкции, так и не отлипал от него уже 20 минут, требуя от инженеров все новых и новых подробностей. А в довершение распорядился устроить показательные стрельбы, благо возможность для этого предусматривалась. Точность удовлетворительная. «Огневая мощь выше всяких похвал!» «Патрон стандартный, от Шурхакина», — пискнул за спины Бабарский. «Докупать придется только ленты». «Пампилио, мне скучно, извинит в ушах». «База, я считаю, что мы должны установить на Амуж один такой пулемет». «Может, подождем?» — попытался проявить консерватизм дорофеев «Модель еще не обкатана». Капитана смущал подозрительный электрический привод, в надежности которого у Дорофеева были серьезные сомнения. Однако переубедить упершегося Адигена не было никакой возможности. — База, а муж исследовательский рейдер, вот и займемся исследованиями, — рассмеялся Помпилио. — Кому же мне нравится новая турель? — Она оснабжена электрическим приводом и позволяет вести огонь вертикально вниз, — завел шарманку инженера турель управляется педалями. — педалямифеодор капризно воскликнул помпилева молодой человек мы сэр уже слышал ваше объяснение из челах удовлетворительными а ледяным тоном произнес опомнившийся валентин я сообщу если мы сэр захочет выслушать вас повторно бабарский мы покупаем и турель деловым тоном произнес их оставаясь за спиной помпилева «К завтрашнему полудню они должны быть смонтированы на цепели Мессера». «Два!» – каркал Дэр «Я рано встаю!» «Два, братца!» – уточнил растерянным инженером Бабарский, давно научившийся понимать хозяина с полуслова. «И смонтировать их надо до восьми утра. В половине девятого Мессер лично прибудет принимать работу». «Придется работать ночную смену», – предупредил Ушевец. «И что?» «Пампилио, ты меня слышишь?» Петель сжала кулачки. Игристова, вездесущий Теодор, поднес рассерженный певице бокал. Не нужно отвлекать массера когда он занимается амушем. «Может, ограничимся одним образцом?» негромко предложил Дорофеев. «База, прошу вас, я так хочу!» Пампилио с нежностью посмотрел на шестиствольный пулемет. «Вы ведь не собираетесь серьезно противоречить мне в оружейных вопросах?» Капитана оставалось лишь развести руками. Ни разу за все время их знакомства Помпилио не оспорил ни одного его профессионального решения. Во всяком случае, публично. Что же касается пулеметов, то кому, как не высшему адепту Хайкунс, понимать достоинство того или иного оружия? Намек Адигена был настолько прозрачен, что Дорофеев смутился. «Извините, мессер, полноте база. За что? К тому же, как вы слышали, новая турель позволяет вести огонь вертикально вниз. А я не желаю лезть в корзину грешника еще раз». На заграде Дердагентур едва не погиб, прикрывая пузо Амуша от аэропланов. «Прекрасно вас понимаю, мессер. Приблизительная стоимость вашего заказа составит...» Призванный инженерами менеджер допустил стандартную ошибку. Обратился напрямую к Помпилио, и фраза Валентина вылилась на него ушатом ледяной воды. «Разве МСР спрашивал, сколько это стоит?»